Глава 14. Откровенный разговор. В хижине была одна комната, маленькая кухонька и мизерный закуток с сантехническими удобствами, без намека на душ. Несмотря на скромную спартанскую обстановку, водопровод в кухне присутствовал и работал исправно. Амулет подачи воды был заполнен под завязку, как и амулет магической двухконфорочной плиты. Поскольку в этом мире слыхом не слыхивали о пестицидах и загрязнении вод, то в кипячении водопроводной воды необходимости не было. Олеся давно привыкла тут пить чистую воду прямо из-под крана. Набрав полную кружку, она невольно вспомнила жуткие рассказы Хольера о ядах и как-то непроизвольно отпила половину воды, прислушиваясь к своим ощущениям. С водой был полный порядок. Олеся очнулась, ругнула себя нехорошими словами за повышенную внушаемость и пошла поить больного. С усилием приподняла его плечи, подперла подушкой и придерживала кружку, пока мужчина пил. Половина кружки оказалась мало. в взахлёб выпил три, и взгляд его немного прояснился. «Спасибо», — сказал он, пристально всматриваясь в девушку с уже знакомым озадаченным выражением лица. «Яда в воде нет, я на себе проверил, хмыкнула Олеся. «Ах, да, и самой яд приобрести времени не нашлось. Вам что-то еще нужно?» После того, как перестала подозревать, что глава ищаек вступил с ней в близкую связь, она вновь вернулась к вежливой форме обращения. «Поесть неплохо бы», — ответил Хольер устало, откидываясь на подложенную под спину подушку и закрывая глаза. Он явно не был способен вести долгие беседы, так что Олеся проглотила свою тысячу вопросов и пошла искать съестное. Она сама проголодалась. В кухне под очередной махнатой шкурой на полу обнаружился вход в погреб. В погребе еды было столько, что впору накормить весь сыскной отдел креси. Свежие и маринованные овощи, варенье и компоты, вяленое мясо, копченая колбаса и сушёная рыба, сладкое сгущённое молоко в накрепко закрытых кувшинах, крупы и растительное масло, печенье сладкие и солёные. Все виды продуктов длительного хранения были в наличии. Олеся мигом сварила молочную кашу наподобие овсянки, выложила на тарелку соленые галеты и сладкое песочное печенье, налила в кружку грушевого компота и понесла поднос в комнату. Врага ей пришлось кормить собственноручно, поскольку даже печенье выскальзывало у него из непослушных ослабевших пальцев. Сдерживая желание приговаривать «ложечка за маму, ложечка за папу», Олеся молча подносила к мужским губам то ложку с кашей, то кусочек соленой галеты, то компот. Доев всё и отказавшись от сладкого, Халир еще раз поблагодарил ее и мигом заснул, дыша на этот раз глубоко и размеренно. Олеся вытерла полотенцем его лоб, убедилась, что испарина больше нет и температура в норме, натянула покрывало, подоткнула его со всех сторон, как делала ее мама в детстве. Постояла, смотря на спящего и размышляя над собственным поведением. Я попала в неправильную сказку про красную шапочку, в которой спрятавшийся в постели волк не пробует нападать. Хотя мог бы, как он меня пару часов назад схватил, чуть не задушил, счастье, что вовремя узнал. Узнал. Он ее действительно помнит. По-настоящему помнит. Как нормального человека. Она чутливо ощущает это. Хольер ей правду сказал в тюремной камере. Олеся не могла относиться к такому чуду спокойно. Волей-неволей этот мужчина начинал для нее что-то значить. Больше, чем главный враг. Если бы между ними не стояли сотни рабов Греблина, пойманных его охотниками, ее друзья, посаженные за решетку по его настоянию, то... «Дура», — сказала себе Олеся. «У него и без тебя масса заманчивых предложений. Он сам говорил и вряд ли лгал. У него невеста, между прочим, имеется». А ты думаешь, что смогла бы заменить ему сразу трех любовниц? Это он для тебя уникум, неповторимый в своей способности помнить тебя. А ты для него кто? И вообще, Хольер — хладнокровный, расчетливый тип. Но это не имело бы ни малейшего значения, не будь он еще и поставщиком рабов к императорскому трону. И не имея он милой невесты, ждущей его где-то в восточных провинциях. Как удивительно меняет человека сон. Даже последний негодяй выглядит во сне невинным младенцем. Так и хочется позаботиться о нем. Заставив себя отвернуться от мирно спящего мужчины, Олеся поела и прибралась на кухню. Надела свой камзол, повязала платок и собралась уходить. Пациенту заметно лучше. Помощь она вызовет, как только дойдет до жилья, так что хватит изображать из себя добрую самаритянку. У Хольера то и дело пищит амулет связи, так что он, когда очнется, вновь. Может и сам подкрепление вызвать. А вот ей еще предстоит зарядить собственный амулет, поскольку тот безнадежно разрежен. За порогом хижина мерцала и переливался на солнце магический защитный купол, накрывающий дом непроницаемым колпаком, пропускающим только солнечные лучи. Олеся обошла хижину, убедилась, что дверца в защите не предусмотрена. На удачу она ткнула пальчиком в радужную пелену. Как две капли воды, похожую на ту, что окружила ее поздно вечером на дороге в кресе. Ее не ударило током, не отбросила назад. Магия будто обрадовалась ее приходу и ласково обтекала ладонь, согревая ее и чуть-чуть щекача. Весь купол заволновался, замерцал, но не исчез, и наружу ее не выпустил. Вокруг запястья Алиси сформировался магический полупрозрачный браслетик. Пропусти! Жалобно попросила Олеся, обращаясь к магии как к живому существу. Магический радужный браслет крутнулся на запястье и недовольно замерцал, выражая отказ. А за радужной стеной послышался грозный рык большого зверя и мелькнула его большая тень. Потом еще одна тень, и еще одна. За порогом неспокойно поберегись, говорил ей хольер. Олеся попятилась. Полоска магии соскользнула с ее руки и впиталась в защитный купол, и девушка побежала обратно в хижину. Ворвавшись под защиту крепких бревенчатых стен, она натужно пыхтя заперла дверь на пудовую массивную задвижку. Уж лучше сидеть под арестом, но живой, чем быть совершенно свободной в зубах у зверей. Делать в единственной комнате было решительно нечего, кроме как таращиться на спящего мужчину и вспоминать, как мягки были его губы забирающие кусочки печенья из ее пальцев, как он улыбался ей, словно близкому человеку, как ночью. Но про это лучше не вспоминать. Он наверняка опять целовал ее с холодным расчетом найти какую-нибудь яд или, пользуясь ее неадекватным состоянием, выведать великие тайны спрятанных в форму. и ее огромного магического потенциала. Непонятно только, что с ним самим произошло к утру. Махнув рукой на дом и слоясь отправилась на кухню. Неизвестно, сколько им еще тут куковать, пока хольер не встанет с постели и ей отсюда не выбраться. День она потратила на то, чтобы наварить картофельный суп из вяленого мяса, натушить овощную ворогу с копченой домашней колбасой, заварить чай, из висевших на стене кухни сушеных трав, и обнаруженных на полке сушеных лесных ягод. Всем этим она кормила хольера, поднося еду к его рту как к малому ребенку вытирая полотенцем губы, принося воду в миски для умывания. И следя, не поднимается ли температура. Она помогала ему усаживаться на постели и потом укладывала спать. Молча, старательно, не смотря в глаза и напоминая себе, что перед ней враг. Способный убить ее товарищей и самирников с земли. Хальер безропотно подчинялся ее ухаживаниям, с аппетитом съедал все, что приносилось, и тоже молчал. Хоть периоды его бодрствования становились все продолжительней, Вечеру он даже попросил передать ему амулет связи. И долго разговаривал с кем-то, но слов было не слышно. Этот гад воспользовался звукозаглушающим заклинанием. Олеся гордо удалилась на кухню. Она и так не любительница подслушивать. Она вернулась обратно в комнату, когда летнее солнце опустилось за горизонт и стало темно. Магических светильников здесь не нашлось, но в кухонном шкафчике лежали свечи, а на столе в комнате стояли подсвечники. Освещая себе путь огоньком свечи, Олеся приблизилась к постели и увидела, что ее пациент уже мирно спит, подложив руку под голову. Замечательно. В домике нет второй постели, а спать на полу как-то не хочется. Осмотрелась Олеся. Но на 15 квадратных метрах комнатки действительно не имелось других спальных мест, кроме единственной узкой кровати. Решив, что у нее нет оснований подозревать хольера в намерении воспользоваться ее беспомощностью, раз он до сих пор ей не воспользовался, Олеся решительно разделась, оставив рубашку, и улеглась на своей половине кровати, потянув на себя край покрывала. За ее спиной повернулся хольер, сгреб ее испуганно застывшее тельце к себе поджаркий бок, и пробормотал сонно в распущенные волосы. Не дергайся, не съем, спи и умиротворяюще тихо задышал над духом. От мужского тела шло приятное тепло. Тяжесть чужой руки на груди не пугала, а наоборот, позволяла чувствовать себя под надежной защитой от всех и вся. Чувства и интуиции Алисы давно впали в нирвану, и горячо советовали разуму поступить так же. Разум упирался и приводил кучу доводов в пользу того, что с врагом надо быть настороже. Но разум быстро сморил сон и тело девушки довольно вытянулось вдоль мужского, уже не сдерживаемое запретами сознательного. Новое утро началось для Олеси с аромата горячего травяного чая. Запах, похожий на аромат бергамота, проник в сны и позвал за собой в такую вкусную реальность. На этот раз вопроса «Где я?» не возникло, и Олеся с опаской покосилась на соседнюю половину кровати. Та была пуста а из кухни доносились звуки брякающей посуды. Олеся спустила ноги с кровати и потянулась за брюками, когда в дверях появился высокий силуэт с подносом в руках. Олеся пискнула и спряталась под покрывало. «С добрым утром!» Бодро приветствовал ее хольер, сгружая поднос на стол и вручая ей тарелку вчерашней разогретой каши. Повинуясь его жесту, в воздухе рядом с Олесей зависла деревянная широкая дощечка на которой выстроились кружка с чаем и вазочка с печеньем. Легко и удобно дотянуться, сидя на кровати. Бросив взгляд из-под Олеся убедилась, что от вчерашней болезни мужчины не осталось и следа. Бледность сменилась здоровым румянцем. Шаг был упругим, глаза абсолютно ясными. «И вам доброго утра», — ответила Олеся. Халир поморщился в ответ на ее вежливость, привалился к стене широкими плечами задумчиво ее рассматривая. Олесе неудобно было есть под пристальным наблюдением, и Хольер наверняка чувствовал ее неловкость, но не уходил. Складывалось впечатление, что ему нравится смотреть, как она ест. После недолгого молчания он сказал, «То, что ты не воткнешь мне нож в сердце, я предполагал, но что выхаживать примешься, приятный сюрприз. Ты так искренне заявлял о своей ненависти ко мне» что проявленная тобой заботливость поразительна. Ты действительно удивительно добрая девушка. Ненависть не твой конёк. Ты просто не умеешь ненавидеть долго, продуманно и планомерно. А вы умеете? О, да. Но с тобой это чувство никак не связано, поверь. Кого же вы ненавидите? Вырвалась у Олеси. Ты же не хочешь признавать, что между нами уже сложились близкие отношения, позволяющие задавать подобные вопросы? коварно ответил Хольер. «Для тебя и две совместные ночи еще не повод перейти на «ты». Краска прилила к щекам Олеси. Но она ответила упрямо. «Не повод. Тем более, что ничего не было. Прям-таки совсем-совсем ничего?» Делан изумился Хольер, а глаза его недобро засветились магическими огоньками. «Ничего важного», пояснила пунцовая Олеся. «Вот теперь мужчина разозлился по-настоящему». Воздух в маленькой комнате загустел так, что трудно стало дышать. Глаза Хальера вспыхнули ярко-синим неоновым цветом. И он двинулся к ней с явным намерением доказать, что эпитет неважный, был в корне неверен для оценки их первой ночи. Алисю спасло песчанее амулета связи. Хальер замер, выдохнул. Воздух в комнате потерял вязкость. Синие глаза мага погасли. Он рявкнул. «Слушай» и ушел в кухню, заглушив магией свои дальнейшие слова. Олеся бросилась одеваться, в попыхах натягивая одежду и застегиваясь на все пуговицы. Не слишком приятно третий день подряд ходить в одной и той же рубашке, в которую еще и спать довелось. Но это мелочи, когда будущее покрыто мраком неизвестности и безнадежности. Она застилала постель, когда вернулся Хольер, и щелчком пальцев отправил посуду в мойку, где то послушно сполоснулась водой и вернулась на полку. Откуда в нем столько магии, что он бездумно тратит ее на все подряд? Задалась Олеся вопросом, который не давал покоя всем подпольщикам креси, наводя их на черные предположения об убийствах. Но этот вопрос тоже был слишком личным, чтобы озвучивать его. Однако ее пристальный взгляд заметили, и Хольер хмыкнул как-то горько и устало спросив: Неужели ты веришь тому, что пишут в газетенке Дираса? поэтому шарахаешься от меня, как от зачумленного. Если только не притворяешься, как на балу. Считаешь, что я высасываю из девушек жизнь ради пополнения магического резерва? Мне казалось, эта гипотеза подпольщиков для тебя лишь повод позубаскалить надо мной в своих насмешливых статейках. «Мои насмешливые статейки написаны не для зубоскальства», немного обиделась Олеся. «Смех — лучшее лекарство против страха. Тот, над кем смеешься, уже не так пугает. Так что народу полезно посмеяться над великим и ужасным главой тайной канцелярии. Хм. Я не против того, что полезно для народа. Хольер придвинулся и пытливо заглянул Олеся в лицо. Так ты веришь, что маньяк-убийца это я? Для него так важно, во что я верю. Почему? Но это точно важно. Такой напряженный взгляд. Лицо словно целиком омертвело. Что ж, иногда нужно поговорить с дьяволом по душам. «Нет, я не считаю, что девушек убиваете вы», — уверенно ответила Олеся. Синий взгляд смягчился. Хальер Ротмер провел рукой по небритому подбородку, на котором за эти дни успела выступить заметная щетина. «Почему не считаешь?» — спросил он. Олеся изумленно моргнула. В который раз возникло желание топнуть ногой и спросить, что происходит, черт подери. Выглядит так, словно ему крайне важно ее отношение к нему. С чего бы?» Она нахмурилась, прошла на кухоньку и уселась за стол. По русской привычке ей было комфортнее обсуждать серьезные вопросы, сидя за кухонным столом. Хольер расположился напротив, продолжая вопросительно взирать на нее. Олеся глубоко вдохнула и начала излагать. «Во-первых, вы курируете поимку иномерных магов и тесно связаны с гребленом. Так что вам куда проще заполнять резервы на мирной магии, нежели тратить время на охоту за девушками. Во-вторых, жертвы всегда обнаруживаются вблизи ваших владений или там, где вы бывали недавно, что тоже странно, учитывая, с какой скоростью вы способны перемещаться по воздуху. Вы могли бы незаметно для всех сгонять ночью хоть на другой конец империи. В-третьих, вы возглавляете сыскную службу. За десяток лет могли казнить уже толпу маньяков скидывая на каких-нибудь мерзавцев еще и убийства девушек до кучи, и не объединяя все подобные смерти в одно дело, но упорно продолжаете вести расследование, зная, что народ все сильнее подозревает вас. в четвертых вы сами выдвинули перед ищееками версию, что убийца — менталист или маг-универсал высокого уровня. Хоть вы единственный маг в стране, кто подходит под эти приметы и прекрасно знаете об этом. В-пятых, никто из ваших ищеек не сомневается в том, что убийцы все таки не вы. А среди них мне не встретилось легковерных идиотов. В-шестых, рассказ Ника о смерти трактирщица-свидетельницы настолько сильно фонит подставой, что исчезают последние сомнения в этом. Интересно, ты пришла к месту портала, не зарегистрировавшись в поисковой системе магического университета. Поэтому мне не удалось выяснить, кто ты и чем занималась в своем мире. Раньше мне казалось, что ты связана с писательством. А теперь я склоняюсь к мысли, что ты работала в вашем сыске. Как у вас говорят, в полиции. Это так. Нет, я действительно связана с писательством. Строчила фильетоны в интернет-журнал. И переводила книги. Чаще всего детектива. Вы наводили справки о моем мире? То-то поняли вчера, что значит ударило током. Хотели лучше узнать своего врага? Я давно не считаю тебя врагом. Тогда зачем? Получше узнать полезно не только врага. С подозрительной многозначительностью отозвался Хальер, насмешливо блестя очами. Олеся не повелась на откровенную провокацию. Ей надоело выслушивать предложение углубить их знакомство, чтобы иметь право спрашивать о личном. Ее сейчас больше интересовало другое. О судьбе своих товарищей я спросить могу. Это не слишком личный вопрос. извительно поинтересовалась она. О товарищах можешь, согласился Хольер. Мне доложили, что со всеми подпольщиками креси все в порядке. Не записывай, на мой счет их зверское убийство. Они живы? встрепенулась Олеся, не уловившая лжи в словах собеседника. И здорово что неудивительно, поскольку изначально планировали убить не их. Меня? Ни в коем случае. Тебя планировалось доставить в укромное место, где никто не помешал бы допрашивать, где ты спрятала украденные формулы. Учитывая наличие в твоей хорошенькой головке крепких ментальных блоков, допрос вели бы по методу темных веков, ломая клещами твои хрупкие пальчики. И ломали бы их твои верные друзья-приятели. Уронив табуретку, Олеся вскочила с места и гневно взмахнула руками. «Если вы думаете, что я поверю в эти домыслы...» ее голосочек зазвенел и оборвался. Магический вихрь поднял табуретку и усадил девушку обратно, спеленав и удерживая на месте, невзирая на яростные брыкания. «Давай вернемся к спокойному диалогу», — предложил Хольер. «Какой мне смысл тебя обманывать?» И кто вообще способен обмануть сильного менталиста с его сверхчуткой безотказной интуицией? «Олеся, я знаю, что женщина гораздо эмоциональнее мужчин. Но ты же умненькая девочка. Давай рассуждать здраво, отринув чувства. Что ты помнишь про нападение?» Слова мужчины побились сквозь возмущение и охладили пыл Олеся. Действительно, позавчера на дороге происходило что-то странное. И эта внезапная слабость Хольера Он ведь в самом деле был в ее руках последний день. Она могла сделать с ним что угодно. С чего он так рисковал? Помню, что меня встретили ребята и предупредили, что вы вышли на охоту и в креси возвращаться нельзя. Потом появилась ваша магия, потом окружили ищейки и начали нападать на меня. Я так понимаю, что вы защитили меня, раз ни одно оружие до меня не долетело. Повторю, ищейки нападали не на тебя. — Хоть я, конечно же, следил, чтобы тебя не задели случайно. — Полагаю, что следил не только я, — зло добавил Хольер. — Но... но... Если щейки не хотели убить меня и ребят, то на кого они набросились? Вконец растерялась Олеся. — На меня. Это была двойная ловушка. Тебя ловили на друзей, а меня приманили тобой. Я рассматривал подобную возможность после того, как неосмотрительно открыто обозначил свою заинтересованность в тебе. Меня умело спровоцировали на демонстрацию того, сколь сильно ты нужна мне, еще на императорском балу. А потом и Леван подначил меня на подтверждение этого. А его воспоминания наверняка считали и, естественно, воспользовались этим рычагом воздействия. Хольер излагал так невозмутимо и спокойно, что Олеся поверила и постаралась разобраться в его чересчур странных откровениях. Становилось понятно, почему он так плохо себя чувствовал вчера. В него бросались заклинаниями опасными, возможно, смертельно опасными, и он не смог увернуться от всех. «Почему на вас напали ваши собственные подчиненные?» Спросила она, припоминая, что никаких серьезных ответных действий против ищейк Хольер не предпринимал. Ты же читала о менталистах. Книги обнаружили при обыске дома, в котором ты жила раньше. Не знаешь об отложенных во времени установках. Видела синюю вспышку перед нападением. Она активировала приказ напасть и убить меня. Убийца-менталист рассчитывал, что пока я буду отбиваться от собственных людей. Твои друзья доставят тебя прямо в его лапы. На мою гибель он тоже рассчитывал, поскольку знал, что я не стану убивать своих подчиненных ради спасения собственной шкуры. Но меня не так-то просто отправить на тот свет, и тех, кого я защищаю, тоже. А если бы не вы? Ты сидела бы сейчас в подземелье, рассказывая обо всех своих тайнах убийцу-маньяку. Он руководил бы твоими друзьями как марионетками, заставляя их пытать тебя. Сам маньяк не стал бы марать ручки. Кровь — это серьезная улика. ее трудно до конца отмыть. А вот следов ментальной магии, позволивших бы определить личность менталиста, на мертвецах не остается. «Он убил бы и ребят, узнав, где бумаги?» — сдавленно спросила Олеся. «Да, зачем ему оставлять лишние следы? Если проще велеть им прирезать друг друга. Вы говорите, что ловушку устроил тот маньяк, что больше десяти лет убивает девушек. Да. Но откуда ему знать, что я украла ваши формулы? Об этом в газетах не писали. Так он же и помог тебе их украсть. С разумом небезызвестного тебе Лоураса. В этом месте Хольер гневно прищурился. И со сторожем его дома поработал этот самый менталист-убийца. Неизвестный в маске и маньяк-убийца одно лицо? Не может быть. В ошеломлении воскликнула Олеся. Принц Леван не только заговорщик, но и маньяк? Но постойте. Он что же, начал убивать девушек еще подростком? Но за принцем всегда следует света, телохранитель. Особенно за маленьким принцем. Чепуха какая-то.